гой Павел приехал из Дыровки, деревни, где, по слухам, был выставлен Ицикл. Простого крестьянина приняли в доме местечкового раввина с почетом, достойным приемом магната Его усадили на стул, и перед ним выстроились старейшины местечка. Любопытные жители Хорбицы толпились вокруг дома, заглядывали в окна, щели и трещины. Протиснулись вперед и гетс Гитл и их голощекий родитель, облаченный в женское платье. Последнее ему удалось обратить из повода для насмешек в источник гордости. Гец пребывал в приподнятом настроении. Из тех, что бывают лишь в мире детства. Плечи у него еще ныли от одобрительных хлопков, которыми его удостоили после того, как вынули из мнимой петли. Под рубашкой по-прежнему скрывалось переплетение веревок для повешения, которое несмотря на зуд и неудобства, он наотрез отказался снять. «Какие роскошные усы!» — пролепетала тучная крестьянка, занявшая пол полокна. «В точности, как бобровый мех!» — заметил кто-то. «Такие усы за одну ночь не вырастут. Тут обращение требуется, забота, отношение». с ученым видом отметил местечковый цирюльник. «Как-как? Два чертенка их растягивают в стороны». «Похож на принца», — процедила дочь цирюльника. «Дай бог, чтоб ты держалась подальше от таких принцев!» — воскликнула ее мать. «Много ты принцев видала за свою короткую жизнь, чтобы так говорить», — гневно выпалил ее отец. «Кричите хоть до Песоха», — ответила дочь Я сказала, что похож на принца ничего больше, а кто услышал, что другое, пусть прочистит себе уши. — Тихо вы, мы тут хотим что-нибудь услышать, а и так ничего не видно! — прикрикнули на них. — Эй, ты там, кого Господь вытянул вверх! Рассказывай нам, что видишь! Чтобы, как при Синайском откровении, да не сравнится оно с этим, мы бы видели голоса! И высокий еврей начал отчитываться обо всем происходящем в доме, перед всеми коротышками и теснившимися сзади. Равин своими руками наливает Гою. о, -о прошел общий гул среди толпы. «В серебряный кубок!» о -о -о «Гой пока не пьет!» — слушает Равина. «О чем он ему вещает, Равин? О кошерном убое свиней?» — донесся откуда-то раздраженный голос. «Нет, дурак! Почтенный Равин!» объясняет Гою, что нет ничего постыдного в задании, ради которого тот приехал сюда сегодня. У нас в Хорбице испокон веков было заведено, чтобы в Пурим Гой устраивал шествие Амана. В других местечках с этим давно завязали, власти издали официальный указ. Вот поэтому Равин ему и объясняет, у нас в этом видят не унижение, а наоборот великий почет. И действительно, Во дворе Равинского дома телегу Гоя грузили приношениями. Бочка пива, крынка молока, солонина, медовая хала, шкуры и меха. Достойная выборка плодов всех отраслей производства в Хорбице. Несмотря на все различия и кровавые наветы, евреи и Гои умели жить вместе. Музыканты этих играли на свадьбах тех, вместе торговали на ярмарках, Вместе боролись с наводнениями и пожарами. А когда водка текла рекой, лобызались. У этого губы блестели от гусиного жира, у того — от свиного сала. «Подарки — единственное, ради чего он это делает!» — снова вмешался раздраженный голос. «С такими подношениями я бы и сам оделся аманом и прошелся по местечку. Что от меня убудет, от пары проклятий и нескольких комьев грязи?» всякий согласится на унижение если это будет проделано с почетом да вот я хоть сейчас готов тебя унизить даже без того чтобы ты оделся оманом гнилая ты луковица кто то сбил с раздраженного шапку вызвав общий смех вот равин закончил теперь все пьют лиха им закричали им с улицы они выходят раздайтесь они выходят равин остановился против перца глядя на него с изумлением, смешанным с ужасом. «Ваше почтенство», — стал сетовать мужчина, ряженный царицей Эстер. «Я лишь хотел исполнить заповедь, обратить все в противоположность». «Есть устои мира, которые не след переворачивать», — выговорил ему Равин. «Отправляйся домой и сейчас же сними женскую одежду». «Не сниму». сказал Перец, когда Равин отдалился. Достав из-под платья кожаный бурдюк, он вылил его содержимое себе в глотку. «Киндерлах!» — вскричал он без всякой видимой причины и поцеловал детей в губы, оставив на них вкус медовухи. Посадив Гитл себе на плечи, Перец чуть не опрокинулся назад. все потянулись на рыночную площадь. Хорбичане выстроились в два ряда, один против другого, образовав тем самым скорбную тропу, по которой должен был проследовать Гой. При свете факелов и звезд кричащие люди утратили свой привычный облик. Тетушка Гетца и Гитл походила на ведьму, двоюродные сестры лаяли, как бродячие собаки, а тата Перец — обратился в пьяную, как лот, женщину. «Да будет проклят Аман! Предводитель всех врагов наших! Змеиное семя!» Гой Павел шагал вперед. Сначала с высоко поднятой головой, затем потупившись. Но не от обиды за проклятие, ведь он все равно не понимал их смысла. Уже не узнать, кто первый кинул в Павла Амана ком грязи, но вслед за первым в дело включились и все остальные. Одни кидали грязь, палые листья, прутья, другие доставали куски тухлого мяса, протухшую пищу, скисшее молоко, горшок с ледяной водой из ручья и даже бадью с нечистотами. «Отступник!» — надрывал горло перец, шатаясь вперед и назад. Павел... Больше не походил на того Гоя, который с таким почетом был принят в доме Равина. Под слоем грязи он казался вылезшим из болота лешим. Роскошные его усы промокли и обвисли. Шаги замедлились под тяжестью мокрой одежды. Он часто сплевывал, но не сходил с тропы. Не изменив направление, даже когда ему в лицо попал брошенный кем-то шмат коровий требухи. «Злокозненный гордец! Лесной кабан! Так поступают с человеком, которому царь желает воздать почести!» Был там и бродячий аскет из богодельни. Гец отвел глаза от Гоя и посмотрел на скитальца. Тот не кричал, не бросался грязью и лишь с отвращением наблюдал за происходящим. «Он идет, дети! Аман приближается!» — крикнул тата и отцы Гитл наклонились и набрали в свои маленькие ручки полные горсти грязи. «Сейчас!» — медведем рыкнул Тате. «Со всей силой!» — проревел он. «Сейчас!» «Души мои дорогие, добро пожаловать в черную дыру в моем сознании. Если бы я мог продолжить...» и дальше описывать все предельно точно, без искажений, вызванных провалами в неверной памяти, рассказать обо всем шаг за шагом, ничего не упуская, о, как бы это было прекрасно! Но я не могу, и вынужденно делаю пропуск в изложении. «Но жить он будет», — вопрошал Перец, плачущим голосом обращаясь к Равину. какой там жить ответил ему кто то вместо равина ты только взгляни на него из него кровь хлещет как из зарезанной коровы павлу приподняли руку она тяжело упала на землю хлестнули по щекам он не двигался вокруг его головы застывала темная лужа ребтсон поспешила принести из амбара ведро воды павлу отмыли лицо вычистили грязь из его роскошных усов, обвязали рану чистой тряпкой. «Такую дыру ничем не заделаешь», — сказал цирюльник и предложил вырыть в лесу яму, положить в нее, прикрыть землей и конец истории. «Ни в коем случае», — ужаснулся Равин, «пресвятой да будет благословен все видит, от него ничего не скроешь». «Калман Колонимус», Зажиточный откупщик предложил деловое решение. Поедем в Дыровку и скажем, что с ихним Павлом приключилась беда, несчастный случай. Предложим отдать за него две коровы, три овцы и восемь бочек вина. Они не согласятся на меньше, чем десять валов, десять коз и десять бочек вина. Да откуда мы возьмем все эти сокровища? Тут вам не люблен. Глупцы, тут и сто коров не помогут. Гои всех нас сожгут заживо, детей и женщин будут резать, как куриц. садом и Гомора будут здесь, потоп, реки крови. Хорбица исчезнет, будет стерта с лица земли. Была Хорбица и нет больше. Хватит! Предоставим решение Пресвятому, да будет благословенны станем молиться о пуримском чуде. Отрезал Равин и погрузился в молитву. Мужчины присоединились к нему, обратившись спиной к покойному. «Ваше почтенство», — прервал Калман с молитву, — «простите меня, но мне пришла на ум другая идея, если позволите. Посадим Гоя в телегу. Лошадь-то ведь знает дорогу к его дому в их деревне. Что скажете? Предоставим Господу, да будет благословен вести их по воле его». А будут задавать вопросы, скажем, что от нас Павел выехал целый и невредимый. А откуда кровь на голове мы ни малейшего представления не имеем? Воры, разбойники, да мало ли подонков в этом мире. Кровь свернется, пока он доедет домой. Может, ее и не заметят? — Ага, не заметят! — истерически рассмеялся Перец. — Может, он еще и с женой поздоровается? Лицо его покраснело. и было осенено печалью. Платье порвано, будто он надорвал его в знак скорби по умершему. Еще и из-за этого придется объясняться с женой. За всем происходящим Гец и Гитл наблюдали из-за угла амбара. Зрелище окровавленного трупа пугало их меньше, чем страх, охвативший всех старейшин местечко. Рэббитсон тщательно почистила щеткой Гоя, Его густые волосы причесали так, чтобы скрыть рану. «Вперед! Наденьте на него шапку!» «Шапка пропала! Мы ведь не напялим на него ермолку! Ищите шапку!» «Вот она!» — сказал один из мужчин, переносивших Павла в амбар, как носят ребенка. Шапка была совершенно чистая. Она слетела с головы господина Павла в самом начале процессии, а дочка подобрала ее. Не чтобы украсть, напротив, чтобы потом вернуть ему со всем почтением. Дочка моя в обычные дни почти не смеется никогда. А когда господин шел, она... она... и теперь...» Казалось, если бы у него не выхватили из рук подбитую мехом шапку, он так бы и заикался до скончания веков. Шапку надели Павлу на голову и усадили его в телегу на место возницы. Сунули ему за пояс концы вожжей, по бокам поставили два тяжелых бочонка, чтобы тело не упало. Издалека, да даже и вблизи, Гой выглядел как человек, которому привалило счастье и который едет домой в телеге, полной всякого добра. — Проводим его до моста, — постановил Равин, и все молча подчинились. — Рыночная площадь, По-прежнему была завалена грязью, но костры уже мало-помалу затухали. лужи крови успела впитаться в жадную до любой влаги землю. Дорогу до моста показалась длиннее, чем обычно. Гец помог гитл забраться на задок телеги и устроиться между богатых подношений. Слабеньким голоском она спросила брата, где Тате? Гец не знал. Взгляд его переместился на спину мертвого возницы, сидевшего на облучке. Когда они подъехали к переброшенному через реку мосту, раввин сделал знак остановиться. Плеск воды сопровождал молитву с мольбой о милосердии. Прикрыв глаза руками, евреи отвечали амен Гец раскачивался, как пацанчик, каким он хотел быть. подросток, которого Готинь любит. Он молился, чтобы Гой Павел чудесным образом воскрес, снова задышал, задвигал членами. — Ну! — крикнул кто-то, и дважды хлестнул лошадь, которая заржала и припустила вперед. Копыта ее стучали по земле, и она послушно и без опасений двигалась дальше, в дыровку. По пути домой гетс обратился мыслями к Ицеклу. «Братец», — думал он, — «тут у нас приключилось страшное дело. Как бы ты поступил?» Он представил белесоватый скелет, крошечный, как у младенца, но с умным взрослым лицом. Единственным скелетом, который Гетц когда-либо видел, был скелет лисицы. Черви и насекомые — Копошились в наполовину съеденной падали, чудовищно смердевшей. Кости прорывались сквозь разлагающуюся плоть. Гетцу не верилось, что Ицекл воняет, иначе бы никто не прикладывался к его ногам. «Если бы ты был сейчас со мной, брат, — думал Гетц, — мы бы залезли на высокое превысокое дерево и сидели бы на нем до утра. С Гитл нельзя залезть ни на какое — «Гитл?» Он осмотрелся. Маленькой тени с желтой косой, вечно следовавшей за ним по пятам, нигде не было видно. Погруженные в себя люди шли мимо него. Мужчины, все как один пьяные, да и женщины не очень-то трезвые, торопились домой, отрицая всякую связь с несчастьем. Гитл позвал сестру по имени Не услышав ответа, он развернулся и двинулся обратно к мосту. Ничто не напоминало там о недавнем столпотворении. Гитл не было и в помине. Черная вода реки казалась застывшей, как камень. Какое-то время он сматривался в нее, потом посмотрел по сторонам, надеясь увидеть проблеск желтой косы. Ветер хлестал его в спину, когда он переходил по мосту на другую сторону реки и шел по торной дороге, ведущей в дыровку. До того он еще никогда не покидал хорбицу Шапка слетела у него с головы, но он не стал останавливаться, чтобы подобрать ее. Он ускорил шаги, казалось, услышав призрачный голос Ицекла, прошептавшего ему «Ты оставил Гитл на телеге, Гетц». оставил нашу сестру на телеге.